Глава 4 3п Через несколько минут ходьбы Валерия поняла, что они с Ильяной миновали зону клиники и оказались на территории студенческого общежития. И хотя внешних перемен было немного, все те же сводчатые коридоры, просторные холлы с колоннами и арочные окна, но внутренняя атмосфера вдруг напомнила Лерея, общагу ее родного юридического. Видимо, большая концентрация молодых людей на один квадратный метр в любых мирах одинаково воздействует на пространство, заставляя его вибрировать от переизбытка энергии. У Леры даже настроение поднялось. Что-то родное слышалось в время от времени смехе и знакомых до боли обрывках фраз. «Слышали?» «Как Геус вчера облажался?» «Хоть у кого-нибудь есть конспект?» «Эй, Хейли, лабораторную пересдал?» Лера с любопытством озиралась по сторонам. Что парни, что девушки были облачены в зауженные брюки и свободные слегка удлиненные рубахи. Женские сорочки отличались пышными кружевными рукавами и гофрированными воротниками, а мужские смотрелись проще. Одежда казалась довольно приятной для глаза, учитывая, что до этого Лера видела на людях только белые хламиды с капюшонами. Как она поняла, это спецодежда местных врачей, наподобие земных медицинских халатов. На самой Валерии в данный момент... Красовался именно такой балахон. Ей его выдали в клинике. Спасибо, конечно, что Лере не пришлось идти в общагу в больничной ночной рубашке. Но, спрашивается, что она будет носить дальше? Где ей взять что-нибудь наподобие аккуратненьких темно-синих леггинсов и голубенькой симпатичненькой блузочки с нежными ажурными рукавами, что надеты на брюнетке, стоящей неподалеку. «Подожди меня здесь!» Неожиданно резко притормозила Элиана. Валерия глянула на провожатую и заметила уже знакомый прищур. Что-то сильно разозлило блондинку. Проследила направление ее взгляда и обнаружила, что тот буравит девушку в голубых одеждах. Темноволосая студентка, не замечая, что стала объектом пристального внимания, мило беседовала с высоким симпатичным парнем. Расклад стал ясен. Ильяне не понравилось, что любительница синего вызвала слишком обворожительную улыбку у местного мачо, которого блондинка, видимо, считала своей собственностью. Лера остановилась в сторонке, и пока Ильяна дефилировала к разослившей ее сладкой парочки решила повнимательнее рассмотреть студента. «Интересно же, какие парни здесь, что называется, в ходу?» Правильные черты лица. Ровная смуглая кожа, каштановые слегка небрежные короткие вихры, мило топорщащиеся вверх, янтарные глаза, излучающие энергию. Что ж, Такое на земле считался бы красавцем. Ильяна подошла к парочке, и дальше события развивались довольно предсказуемо. Слов разговора Лера не слышала, но было нетрудно догадаться, что девушки обменялись взаимными едкими любезностями. Парня же пикировка собеседниц только забавляла. Он смотрел то на одну, то на другую, едва сдерживая улыбку. «Новенькая! Привет!» Лера, увлеченная назревающим спектаклем трех актеров, и не заметила, как ее персоной заинтересовался один из студентов. Среднего роста, полноватый парень, узкие брюки, на котором смотрелись до комичного нелепо, стоял рядом и неприятно улыбался. «Ты же новенькая?» — переспросил он. «Да», — кивнула Лера. «Говорят, протеже Даркуса...» Валерия напряглась. Толстяк ее раздражал. «Глупости!» «Как же глупости!» «Явилась на месяц позже начала занятий, и тут же была принята без экзаменов?» «Либо родственница, либо...» «Либо одаренная!» — перебила Лера... не желая слушать мерзких намеков. Взяли без экзаменов из-за выдающихся способностей к менталистике. «Ух ты!» — присвистнул Толстяк с изумлением. «Тогда понятно. Респект!» Он сделал характерный жест, показывая, что желает пожать руку в знак уважения. Лера осталась довольна своей маленькой быстрой победой И протянула руку в ответ Айли Нет Раздался сбоку крик Элианы Чего эта блондинка Интересно Так истошно орет Кто ей не угодил Неужели еще одна Претендентка на внимание местного Мачо объявилась Айли-то Это подстава Лера обернулась Элиана смотрела на нее и отчаянно махала руками. До Валерии неожиданно дошло, что блондинка обращается к ней. «Черт! Точно! а элита это же новое имя Леры!» Попыталась отдернуть руку, но толстяк уже поймал ее. Рукопожатие было молниеносным и неприятным. Что-то острое впилось в ладонь. В следующую секунду Лера осознала, что у нее в кулаке зажат какой-то предмет. 3П! неприятно загоготал толстяк. Отвали придурок! подоспела к месту происшествия Илиана и, окотив студента презрительным взглядом добавила: Всегда знала, что ты с Югерт урод, Но чтоб настолько! «Она же новенькая!» «Тем более дежурство пойдет ей на пользу!» Нравоучительно изрек толстяк и заковылял прочь. Лера разжала кулак и моментально избавилась от того, что ей подсунул этот двуличный сьюгард. Даже не пыталась разглядеть вещицу. Но ну, ясно ведь, что там что-то такое, что бьется током, взрывается или обливает серной кислотой, но покатившийся по каменному полу предмет оказался всего лишь перстнем. Элиана подняла его и протянула Лере. «Надевай!» — с досадой сказала она. «Такая традиция!» «Не буду!» — брезгливо поморщилась Валерия. У нее до сих пор не было уверенности, что предмет безопасен. Тебе придется Вопрос о студенческой чести Если нарушишь традицию, станут презирать, пояснила Элиана Но что за традиция? Существует давным-давно Может еще со дня основания академии Студенческий прикол, который стал негласным законом 3П – переходной перстень подставы С утра его носит тот, кому предстоит ночное дежурство в клинике. Вообще-то дежурят там по очереди, но очередь можно передать, если удастся передать перстень. Главное условие — всучить его незаметно, усыпить внимание. Жертва должна добровольно протянуть руку. Тогда считается, что перстень приобрел нового владельца, и тот должен его носить. А главное — дежурить ночь!» «Так что надевай!» «Но я же не знала!» Возмутилась Лера. «Надевай!» С нажимом повторила Элиана и тихо добавила «Не переживай! Сьюгард свое еще получит!» Валерия взяла протянутый перстень. Она заметила, что инцидент привлек внимание и на ней сосредоточены пристальные взгляды окружающих. Начинать студенческую жизнь в новом коллективе с нарушения неписанных правил было, пожалуй, глупо, поэтому Лера нацепила дурацкий перстень, после чего Илья бросила «Идем!» и увлекла Валерию дальше по коридору. Через пару минут Лера уже была в комнате блондинки. Довольно милое местечко, белые стены, И потолок напоминали больничную палату, но в отличие от нее здесь имелось три длинных узких арочных окна, в которые были вставлены двухцветное стекла, голубой верх и прозрачный с мраморными розовыми разводами низ, заливающий пространство вечерний свет, подкрашенный необычными стеклами, делал комнату уютной. «Поживешь несколько дней со мной», — распорядилась Элиана. «Вообще-то, предпочитаю одиночество, но, судя по случаю со Сьюгардом, пока тебя нельзя предоставлять самой себе». «Спасибо за гостеприимство», — съязвила Валерия. Она уже и так поняла, что блондинка не в восторге от поручения Даркуса присматривать за Лерой. «Но...» Элиане непременно нужно было лишний раз подчеркнуть, сколько неудобств доставляет ей подопечная. Хотя какие неудобства? Комната была рассчитана на двоих, две кровати, две тумбочки, два шкафа. Даже подозрительно, что до этого у Элианы не было соседки. Наверное, никто не хотел делить комнату с блондинкой из-за ее заносчивого характера. Впрочем... Ильяна все же проявила, какое-никакое гостеприимство, показав, где взять чистое белье, а затем продемонстрировала, что огромное зеркало от пола до потолка на самом деле является дверью в ванную комнату. «Вашей сиреневой водой хотя бы умываться можно?» спросила Лера, направляясь к санузлу. «Козленочком случайно не станешь? Шерсть расти не начнет?» «Сиреневой?» — усмехнулась Ильяна. «Это ты про воду в озере?» «Ну да». «Не бойся. Из крана течет обычная. Да и в озере вода бывает такого прикольного цвета всего несколько дней в году». «Почему?» «Это надо самой увидеть. Так уж и быть, покажу. Прогуляемся завтра». Лера скрылась в одной комнате, Эх, как же хочется под упругие струи, возможно, привычное журчание воды, даст на мгновение забыть весь этот кошмар. Валерия огляделась. Обнаружив высокую цилиндрическую полупрозрачную капсулу, приняла ее за душевую кабинку. Зашла внутрь. Долго соображала, как пустить воду. Привычных краников не наблюдалось. Уже собиралась выйти, шагнула, и вдруг из стены потолка капсулы начали брызгать тоненькие струйки воды. Кстати, абсолютно прозрачной воды, в точности как на земле. Струек было очень много, не меньше сотни. Только теперь Лера сообразила, что панель управления душем находится под ногами. Едва заметные встроенные в пол педальки слушались малейшего движения. Усилие носком, и основной поток воды льется сверху. Давишь пяткой, и дождик окатывает ноги. А уж если наступаешь на педаль всей ступней, то теплый ливень обрушивается со всех сторон. Лера зажмурилась. «Блаженство!» Она оплескалась, пока не услышала стук в дверь и недовольный голос Элианы. «Поторапливайся! Через полчаса ужин!» Валерия закуталась полотенце и вышла из ванной, с тоской посмотрела на единственный имеющийся у нее наряд и решилась на просьбу. «Слушай, Элиана, одолжи мне что-нибудь из твоей одежды». «Что же мне все время в больничном балахоне ходить?» «В медицинской хламиде», — поправила поморщившись блондинка. «Между прочим, здесь люди многим пожертвовали ради права носить этот, как ты выразилась, балахон». Элиана открыла свой шкаф и задумчиво глянула на его содержимое. Потом перевела взгляд на Леру. «Размер у нас, похоже, одинаковый». Валерия этот факт уже тоже подметила. Если бы сомневалась, что одежда илианы ей подойдет, то с такой просьбой и не обращалась бы. Обе девушки обладали спортивной пропорциональной фигурой, только блондинка была чуть выше Леры. «Вот!» Элиана извлекла из шкафа черные брючки и белую блузу, воротник и рукава, которые были украшены разноцветной вышивкой. Купила еще в том месяце, но ни разу не надевала. Поняла, что не мое. Лере тоже не очень-то понравилось, что к классическому в ее понимании сочетанию черного с белым примешивалось олеповатое разноцветие вышивки, но была и этому рада. «Спасибо». Искренне поблагодарила Элиану. «Не за что. Расплатишься электоном», — ответила та.